Эпилог. Он любил утро. Любил просыпаться раньше, смотреть, как она спит, и гадать, какие сны видит. Саша спала на соседней подушке, а утреннее и весеннее солнце светило в окно последнего, пятнадцатого этажа, который у самого неба. И где-то там внизу на улице слышался шум автомобилей. Город проснулся. Сегодня будильник не прозвенит. Сегодня выходной и можно было бы выспаться, но одинцов точно знал, что еще минут десять и в комнату вбежит Любочка, удобно устроится между родителями и начнет радостно щебетать. День дочери всегда начинался с улыбки и веселья. Эта ее способность к радости не переставала удивлять Дмитрия. Наверное, такое возможно только в детстве, когда мир кажется огромным и разноцветным, полным ежедневных открытий. Хотя в зрелом возрасте тоже случаются удивительные открытия. Например, такое, которое произошло пять лет назад, благодаря старинной броши. Конечно, никто тогда не остановился в начавшихся поисках, хотелось идти дальше, узнать больше. Осенью Саша вместе с Димой ездила на несколько дней в Тверь. Родители встретили гостей радушно — Родители встретили гостей радушно. Они были очень рады примирению и признались, что всегда считали случившееся расставание большой ошибкой. Саша рассказала про музей мыла и брошь, а также о том, как через старую открытку возникла связь между их семьей и Воздвиженском. Про Воздвиженск мама ничего сказать не могла. Этот город никогда не упоминался в разговорах, а вот про бабушку в молодости жила в Москве и переехала в Тверь перед самой войной. Это обстоятельство очень заинтересовало Марину Георгиевну. Она нашла агентство, которое специализируется на поисках родственников и составлении генеалогического древа семьи. Была проведена огромная работа, изучались архивные документы. В результате все отрывочные детали сошлись в единую картину, и предположение подтвердилось. Саша действительно оказалась прапраправнучкой Любови Николаевны Чегеревой. Мария Петровна Чегерева после революции, разграбления кирпичного завода и мыльной мануфактуры бежала в Москву. Устроилась там портнихой, а в страшных 30-х, спасаясь от доносов, подозрений и клейма о бывшей, уехала в Тверь. Потому никто никогда в семье и не упоминал прошлое, боялись. Осталась только брошь, как память о далеких и почти вычеркнутых из биографии временах. Что случилось со второй девочкой, воспитанницей Любови Николаевны, выяснить не удалось. Саша рядом зашевелилась и перевернулась на другой бок. А из соседней комнаты уже слышалось пение. Одинцов улыбнулся. Теперь в его семье жили две поющие женщины. Каждый месяц Саша устраивала концерты и выступала сама. Программы были разные — и почти каждый из них предусматривала совместное пение солисты и зрителей. Оказалось, такие вещи невероятно сплачивают людей, делают их одной общей командой, придают вечерам какое-то особенное тепло. Идея со спектаклями тоже прижилась. Более того, вот уже почти пять лет, как игровые детские представления Святослава Аркадьевича прочно вошли в программу клуба. А еще на периодической основе устраивались вечера чтения, где частым гостем был актер с прекрасным баритоном. Оканчивались такие мероприятия обычно веселыми и дружескими чаепитиями-посиделками. Людям действительно не хватает общения. Обычного, живого, искреннего. Клуб стал настолько популярен и востребован, что в ближайшие два месяца планировалось открытие второго в другом районе Москвы. Оглядываясь назад, Одинцов видел, какой долгий путь был пройден от идеи до ее воплощения. Порой даже не верилось, что так много удалось сделать. Впереди ожидали новые планы и придумки, и рядом находились единомышленники. Возвращение Саши стало для Ромы настоящим сюрпризом, а еще больше неожиданностью Ее работа администратором клуба на первых порах, пока не нашли замену. Им не сразу удалось найти общий язык. Но четкое разграничение обязанностей фронта работ, когда никто никому не мешает, каждый занимается своим делом и решает собственную задачу, сгладило шероховатости первых месяцев. Теперь это действительно была команда. Никто лучше Саши не мог подготовить помещение к мероприятию, придать ему нужную атмосферу через какие-то самые обычные мелочи, В такие моменты Одинцов всегда вспоминал свежие букеты в фойе маленькой гостиницы, вазы с конфетами, готовность выслушать постояльца и предложить ему чай во дворике. Саша привнесла с собой в клуб ощущение уюта. Однажды, после показа старого немого кино, когда началось обсуждение увиденного с обязательным чаепитием, она рассказала о другом фильме, который видела несколько лет назад на празднике в Воздвиженске, а затем и удивительную историю про брошь, музей мыла и старинную мануфактуру. Так возникла идея устроить групповую поездку на три дня в древний провинциальный город. С размещением проблем не возникло. Дом Чегерева в лице управляющей Кристины с радостью забронировал номера для столичных гостей, а Михаил Витальевич позже по телефону заверил, что с нетерпением всех ждет и лично проконтролирует работу кухни, а потом полчаса рассказывал об успехах малолетнего сына. Все надеялись, что майские праздники порадуют погодой, потому что программа планировалась насыщенная, прогуляться по улицам, осмотреть достопримечательности, устроить пикник на берегу реки и, конечно же, заказать экскурсию в музей. Там теперь был отдельный стенд, посвященный потомкам Любови Николаевны Чегирёвой. А два года назад возникла идея создать новое мыло, тем самым обозначив связь веков. Над идеей совместно работали Марина Георгиевна и Саша. Обе увлеклись составлением ароматов, перепробовали множество разных вариантов, пока не выбрали окончательный. Базовую ноту решили оставить прежнюю — сирень. К ней добавили нежность ириса и ванильную сладость гелиотропа. На красивой упаковочной коробке была изображена веточка пятилепестковой сирени, а само мыло получило название «Счастливая». «Главное, — говорила Саша, — в счастье и удачу поверить». И они обязательно придут. Они оба верили, шагая по жизни вместе и крепко держась за руки. Пережив долгий период одиночества и переосмысления, Саша и Дима теперь точно знали, какое место занимает в их жизни семья и дом. Пять лет назад они начали все сначала, осторожно, внимательно, прислушиваясь друг к другу. И находилось время для совместных прогулок и вечеров, разговоров, смеха, гостей, кино. Им было хорошо вместе. Настолько, что при мысли «не случись тогда поломка машины, не произошла бы встреча в гостинице» становилось страшно обоим. И это заставляло их только крепче держаться за руки. А потом родилась Любочка, обозначив новый отсчет в жизни. Пение в соседней комнате закончилось, и через секунду одинцов услышал звук шлепающих детских ног по коридору. Вот и будильник идет. Дочка появилась в спальне в обнимку с большим плюшевым зайцем, который уже давно потерял презентабельный вид, но не перестал быть лучшим другом. Любочка его кормила, воспитывала, лечила микстурами от кашля и укладывала спать. Это мы, оповестила дочка родителей. Саша открыла глаза и улыбнулась. Привет! «Доброе утро! Доброе утро!» Пропела Любочка, старательно проговаривая звук «р», который научилась произносить всего несколько дней назад. «Здравствуй, счастье!» Одинцов распахнул руки, и дочка, крепко держа зайца, побежала, чтобы удобно устроиться в самой середине кровати между мамой и папой. День начался. Конец книги. Наталья Литера, «Пять лепестков на счастье», читала Ирина Чураченко, корректор Виктория Рожкова.